Об авторе. Роман Масленников, кандидат философских наук, генеральный директор PR-агентства «Взрывной пиар», PR. pr.biz. 12 лет в профессии. 5 принятых законов в результате PR-кампаний. 5 мировых информационных резонансов. Одна новость в Google трендах. 11 топов Яндекс новостей. Москва, Ульяновск, Липецк, Тверь, Калуга. Одна новость в ТОП-2 Новостей на главной странице. 14 километров отремонтированных дорог в Твери и яма в Кирове, исчезнувшая меньше, чем за сутки. 5000 публикаций в интернет-СМИ, газетах, журналах и на ТВ. 7 книг-бестселлеров по пиар-маркетингу. 102 электронные книги. Цель – сделать 6-миллиардный суммарный охват по всем pr акциям за 5 лет. Сейчас в багаже порядка 150 миллионов акций. Работа над ошибками. Если вы нашли в книге «Опечатки», «Очепятки», «Стилистические ошибки», просьба меня по этому поводу не беспокоить. Посмотрите в Ютюбе мое видео «О ценности ошибок». А если вы отыскали в книге нечто такое неэтичное, непотребное, противоречащее карме, принципу экологичности и всему такому разному, просьба сначала посмотреть фильм «Хвост виляет собакой» и сделать выводы. Вот что вам нужно сделать прямо сейчас. Первое. Сделайте рецензию на книгу на Озоне и Литрессе. Пришлите мне опубликованный скриншот, и я дам вам доступ к креативному телеграм-каналу. Второе. Если вы умудритесь сделать креативное фото с моей книгой и выложить его в Инстаграм с хэштегами «Взрывной пиар», «Роман Масленников», «Хайп нем», «Феникс», то вы получите от меня аудиозаписи трех сезонов онлайн-тренинга по запуску взрывной пиар-акции «Вспышка». Третье. Связь держим через мой Instagram собака пиар масленников и Telegram собака пиар масленников и собака роман нижнее подчеркивание масленников. Четвертое. Придумайте инфоповод пиар акции, который пришел вам в голову после прочтения данной книги. Пятое. Если не придумывается, закажите у меня реализацию пиар акции под ключ. Предварительно необходимо максимально подробно заполнить бриф на взрывной пиар, скачать который можно по ссылке и отправить мне его на сайт pr.bz.